Глава пятая. Хотя жизнь моя, можно сказать, наладилась, я все равно чувствовал себя в одинцовке, как в тюрьме. Да, я приспособился. Привык к утренним поверкам, к докладам перед каждым занятием, к дежурствам по кухне и сдаче всемагической энергии. И даже к ежедневной физкультуре привык. Но никаких увольнительных мне не давали, и выйти за ворота училища я не мог. Мне уже опротивило смотреть на небо, закрытое мариом купола. Я хотел увидеть облака и звезды. Все изменилось в один из весенних дней. Начался май, на деревьях уже вовсю распускалась листва, и весенние ароматы залетали даже в наше казарменное общежитие. Я сидел на уроке истории и украдкой смотрел в окно. Старик Пархоменко со скучнейшим видом вещал об истории церкви Пресвятой Богородицы, но я слушал его в полуха. Точная дата основания церкви Пресвятой Богородицы неизвестна. По легенде, летом 33 года после катастрофы двум сестрам из небольшой деревушки неподалеку от Севера Уральска явилась с благой вестью Пресвятая Богородица. Она сказала девушкам, что суд Божий состоялся, и по милосердию своему она уговорила своего сына даровать всем душам умерших прощение и допустила их в царствие Господне наказала поделиться этой вестью со всеми христианами и даровала девушкам Анне и Марии силу исцелять больных и страждущих. В те годы православная церковь уже совсем утратила былое влияние и власть. Прихожанки находились в смятении, и было и проповеди не вселяли в них никакой надежды. Благая весь Пресвятой Богородицы бальзамом пролилась души верующих, Анну и Марию признали пророчицами и возвели их в Сан-Митресси Российских. Заброшенные храмы Православной Церкви перестраивались в соответствии с новыми канонами. В каждом из них на самом почетном месте устанавливалась статуя Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом на руках. К сожалению, в 52-м году Мария погибла, взорванная фанатичкой старообрядчицей. Анна же прожила долгую жизнь, в конце концов отойдя к своей покровительнице-богородице в уединенном монастыре в возрасте 124 лет. После своей смерти она была причислена к лику святых, так же, как и ее сестра Мария. В этот момент дверь класса отворилась. И зашел наш куратор майор туралёв по кличке Дура. Он окинул класс строгим взглядом, остановил его на мне и сказал. «Дмитрий, встать! Выйти из класса!» «Есть!» – вскочил я и как мог, стараясь идти, строевым шагом вышел. Майор ждал меня в коридоре. Он скомандовал «За мной и быстрым шагом, практически бегом, помчался по коридору. Я еле за ним поспевал, но все же не отстал. Майор остановился только у приемной коменданта училища. Тут он обернулся, осмотрел меня критическим взглядом, вздохнул, поправил мне воротничок и одернул форму. Потом он покачал головой, еще раз вздохнул, пробормотал. Ладно, и так сойдет. И зашел в приемную. Я прошел за ним. Дежурный адъютант, сидевший в приемной, как только я показался, сказал. Дмитриев, к коменданту. И показал головой на дверь. Иди, иди. Подтолкнул меня майор дуралёв потому что у меня слегка подкосились ноги. Я плохо помню, как открыл дверь кабинета и зашел. Комендант пользовался в училище самой дурной репутацией. И визит в его кабинет не предвещал для меня абсолютно ничего хорошего. Мысленно я перебирал проступки, за которые меня могли к нему отправить. Но действительность оказалась совсем иной. Комендант стоял у окна в позе глубочайшего почтения. А в его кресле сидела довольно миловидная женщина среднего возраста. На лице коменданта застыло выражение глубочайшего уважения и признательности, а рот был изогнут в подобие елейной улыбки. Зрелище улыбающегося коменданта настолько поразило меня, что я даже забыл проорать доклад о своем прибытии. Комендант же не обратил на это ни малейшего внимания и ласково сказал. «А, вот и Сереженька прибыл. Заходи, заходи, не стесняйся. Есть господин комендант». «Наконец, произнес я и сделал несколько неуверенных шагов вперед. Было непонятно, как вести себя в такой невероятной ситуации». «Вот он, княгиня», — сказал елейным голосом комендант, обращаясь к сидящей женщине. «Очень хорошо, Мирослав Егорович», — произнесла женщина слегка покровительственным тоном. «Пожалуйста, оставьте нас наедине». Такое предложение нисколько не удивило коменданта, И тот, проговорив «Конечно, конечно, как пожелаете ваша светлость», вышел из своего собственного кабинета. При этом он не поворачивался спиной, а пятился задом. Сидящая женщина улыбнулась мне и небрежным жестом подвинула один из стульев, так что он оказался как раз напротив нее. «Садись, Сереженька», произнесла она с милой улыбкой. «Как прикажете ваша светлость?» Сказал я громко и сел, выпрямив спину, резонно полагая, что если даже комендант ее слушается, то и мне подавно стоит это делать. «Милый мой мальчик», — произнесла женщина, как будто ко мне приглядываясь, — «меня зовут Елизавета Григорьевна, княгиня Михайлова. Я твоя бабушка». «Бабушка?» — протянул я. Поверить во что-то подобное было довольно трудно. «Да, мой мальчик, скажи». «Твоя мама рассказывала тебе что-нибудь о твоем отце?» Я задумался на долгие несколько минут, а княгиня спокойно ждала моего ответа. Наконец я сказал, «Мама сказала мне, что он погиб, когда я был совсем маленький. Вот, в общем, и все, что она говорила. А вы знаете, кто он?» Задал я абсолютно глупый вопрос. «Конечно, Сереженька, ведь он был моим сыном», сказала княгиня и грустно покачала головой. «Твой отец, светлая ему память, мой сын, князь Александр Дмитриевич Михайлов». «Это тот, который герой России? Сын князя Дмитрия Михайлова?» Переспросил я. Поверить в подобное было просто нереально. «Наверное, вы просто шутите надо мной?» «Нет, Сережа», – произнесла княгиня. «Вот результат генетической экспертизы. Она протянула мне листок, который я автоматически взял и стал читать». Листок и правда оказался результатом моей генетической экспертизы. Из него следовало, что я, Сергей Александрович Дмитриев, с вероятностью 99,9999% являюсь сыном князя Александра Дмитриевича Михайлова, а также внуком князя Дмитрия Григорьевича Михайлова и княгини Елизаветы Григорьевны Михайловой. На нем стояла переливающаяся всеми цветами радуги печать Министерства Псимагии и несколько подписей. У меня голова пошла кругом. Это было настолько неправдоподобно, что я подумал, что я сплю. Я перечитывал этот лист раз за разом, как заведенный. Но от этого слова в нем нисколько не менялись. Ну, хватит, Сереженька, мягко сказала княгиня, отбирая у меня лист. Я понимаю, что для тебя трудно вот так вот сразу поверить в это, но все же постарайся. «И что теперь со мной будет?» – спросил я, постепенно приходя в себя. «Ничего», – улыбнувшись, ответила княгиня. «Просто теперь у тебя будут еще одни бабушка с дедушкой. Вот и все. Разве ты не рад? Простите меня, ваша светлость», – сказал я достаточно официально. «Спасибо вам за все, что вы мне рассказали, но мне надо обдумать все это. Простите». «Зови меня, пожалуйста, бабушкой, Сережа», – слегка подмигнув, сказала мне княгиня. Она как будто не услышала того, что я ей сказал. «Хорошо, бабушка», — сказал я и замолчал, пытаясь прочувствовать эту фразу. Но получалось у меня с трудом. «Вот и замечательно», — улыбнулась она. «Мирослав Егорович сказал, что у тебя не очень хорошая успеваемость». Сменила она тему. «Это неудивительно, учитывая, что ты начал серьезно изучать пси совсем недавно». Я взяла на себя смелость попросить его назначить тебе дополнительные занятия. Надеюсь, ты не против? э, -э нет, — ответил я. Большое вам спасибо, ваша све... Э то есть бабушка. Ну, вот и хорошо, — ответила княгиня. На улице стоит такая хорошая погода, — добавила она, снова сменив тему. Давай прогуляемся. ва бабушка у меня сейчас занятие, — быстро проговорил я. Боюсь, меня не отпустят. «Я все улажу», — улыбнулась она. «Думаю, сегодня для тебя сделают исключение». Княгиня встала с кресла и направилась к выходу из кабинета. Я последовал за ней. В приемной нас ждали комендант и майор Дуралев. Они посмотрели на княгиню явно заискивающими взглядами, а она произнесла. «Милейший Мирослав Егорович, вы не против, если ваш воспитанник прогуляется со мной немного?» «О нет, нисколько, княгиня!» На лице Мирослава Егоровича снова заиграла елейная улыбка. «Располагайте им, как вам будет угодно. Мы предупредим преподавателей, что он сегодня будет отсутствовать». одет вы поступаете в полное распоряжение княгини Михайловой. Выполняйте все, что она скажет», – отдал мне официальное приказание комендант. «Спасибо, я вам очень благодарна», – ответила княгиня и сделала едва уловимый реверанс. «О, что вы, княгиня, это честь для нас, для меня лично и для всего училища!» Комендант просто рассыпался в любезностях. «Спасибо, не буду больше отрывать вас от ваших важных дел, Мирослав Егорович!» Ответила княгиня, выходя из приемной. «Я последовал за ней, как мне и было приказано. Мы вышли из здания училища. Княгиня осмотрелась и двинулась в сторону липовой аллеи, уходящей от главного здания направо. Там она остановилась». и, повернувшись ко мне, сказала, «Как тут красиво, Сереженька! Пожалуй, здесь мы и погуляем». Мы пошли по аллее мимо казармы младших курсов в сторону пруда, и княгиня стала расспрашивать меня о том, как мне здесь учиться, не обижает ли меня кто, и не испытываю ли я в чем нужды. Я подумал и уверил ее, что за исключением плохой успеваемости, в которой я по большей части самый виноват, все остальное меня абсолютно устраивает. Конечно, это не было правдой, но говорить что-то иное я был пока не готов. Хоть я и был ее внуком, но княгиня Михайлова могла испариться из моей жизни так же быстро, как в ней и появилась, а мне пришлось бы расхлебывать плоды своей откровенности одному. Бабушку вполне устроили мои ответы. Она похвалила меня и сказала, что очень рада слышать, что мне хорошо в училище. И еще больше она рада тому, что все ужасные слухи, которые ходят об этом учебном заведении, оказались преувеличением. Потом она сказала, что, наверное, уже утомила меня своей болтовней и отпустила меня, добавив, что еще навестит меня на следующей неделе. Я учтиво попрощался с бабушкой и отправился в казарму. Так как занятия еще не закончились, то в общежитии было пусто. Я прошел к себе в комнату, улегся на кровать и стал размышлять, смотря в потолок. Конечно, то, что я сын Героя России, было ужасно приятным известием. Вот только это нисколько не избавляло меня от обязанности учиться в Одинцовке. Конечно, можно было бы пожаловаться своей новоявленной бабушке, но я ей уже сказал, что мне тут нравится, и сразу же говорить обратное было как-то уж совсем глупо. Да и захочет ли она перевести меня куда-то еще? Это был вопрос вопросов. Не стоит торопить события, решил я. Второй вопрос, который меня сильно занимал, почему мама не рассказала мне правду? Неужели мой отец воспользовался своими способностями, чтобы зачаровать ее? Из-за этого его сослали в Арктику? Такое иногда случалось, и у тех молодых псимагов, кто это делал, были большие неприятности, а соблазненные обманом девушки старались потом не вспоминать о произошедшем. Может, я плод подобного преступления? Подумалось мне. Мысли и версии в моей голове рождались, путались и умирали, рождая новые. Так я пролежал почти два часа. обдумывая свою текущую ситуацию в конце концов пришел егор бурмистров и прямо с порога сказал приветствую вас ваша светлость при этом он отвесил самый дурацкий поклон на который был способен ну как княжеская корона не жмет отвали ответил я ему хмуро судя по поведению егора уже все училище знает о моей новой родословной я не князь и вряд ли когда нибудь им стану да ладно ответил егор уже серьезнее Думаю, ты тут у нас недолго задержишься. Твой дед наверняка признает тебя и переведет учиться в Суворовское или даже в пажеский корпус. Примечание. Суворовское императорское училище. Одно из старейших мужских военных учебных заведений Российской империи. Созданное еще до катастрофы, оно было закрыто более ста лет. Но потом возродилось, как место обучения псимагов с детского возраста. Попасть туда невероятно сложно, если твои родители не дворяне. «Пажеский корпус. Высшее учебное заведение для молодых дворян из высшего сословия. Конец примечания». «Вряд ли», — сказал я ему так же хмуро, чтобы его оптимизм по поводу моих великих перспектив пояссяк. «Я же тебе рассказывал, как я сюда попал. Ты думаешь, мой дед не знал о том, куда меня отправляют? Я уверен, что это он все и устроил». «Серьезно?» — спросил мой лучший друг. «А может, он просто еще не знал о том, что ты его внук?» «Я видел сегодня лист генетической экспертизы», — сказал я, скривившись. «Ее сделали уже на следующий день после того, как меня захватили, так что не думаю, что он не знал, что отправляет в Одинцовку своего родного внука. Непонятно только, как моя бабушка об этом прознала». «Ну вот, может, она постарается вытащить тебя отсюда?» Оптимизм Егора был неистощим «Посмотрим», — только и смог ответить я. «Пока она просто приехала, повидалась со мной и отправилась во Свояси». Мне надоел этот разговор, так что я отвернулся к стене. Егор же пожал плечами и вышел из комнаты. Наверняка отправился обсуждать новости с другими. Но мне было уже все равно. Надо признать, что моя жизнь после визита бабушки все же немного улучшилась. Меня больше не назначали в наряды по кухне. Преподаватели стали относиться к моим знаниям с большей снисходительностью. Меня стали больше хвалить за успехи и практически не наказывать за неудачи. А еще со мной стали заниматься дополнительно, чтобы подтянуть мои невеликие навыки. Единственным минусом стало отношение ко мне других кадетов. Примерно треть тех, кто учился в Одинцовке, были ранетами, псимагами, не имеющими в родословной других псимагов, и не могли похвастать хоть какой-то благородной родословной, а остальные были детьми мелких дворян. Ранеты не любили дворянчиков, и те отвечали им тем же. Они с подозрением и скрытой завистью относились к тем, в ком течет хоть капля благородной крови. Бастардов в Одинцовке тоже не любили. Они были и не ранетами, и не дворянами. Поэтому чаще всего скрывали свои благородные корни и примыкали к ранетам. Ведь лучше быть равным среди таких же, как ты, чем низшим среди тех, кто выше тебя. Но мне этот путь был уже заказан. Я со своими княжескими корнями и отцом-героем России, похоже, возбуждал самые низменные инстинкты и в тех, и в других. Думаю, практически любой ранет и даже дворянчик хотел бы быть на моем месте. Я был принцем из сказки, которая случилась не с ними. И неважно что в общем-то мое положение практически не отличалось от их собственного. Конечно, у меня и раньше были проблемы с другими ребятами. Но сейчас все это стало принимать совсем уж плохой оборот. Началось все с мелких пакостей, на которые я, в общем-то, старался не обращать внимания. Ну, налил мне кто-то клея на стул, или сказали, что меня срочно позвали в другой конец здания, когда до начала занятия оставалось всего пара минут. Все это было, конечно, неприятно, но в целом достаточно безобидно. Дальше все стало еще хуже. Бабушка, как и обещала, приехала ко мне на следующей неделе и не с пустыми руками, а с кучей подарков. Одним из них была новенькая кадетская форма из паушелка, Вот это был действительно княжеский подарок. Конечно, мне надо было от нее отказаться, но я просто не смог. Хотя она была такого же серомышиного цвета, как и моя прежняя. Точнее, она могла принять любой цвет, какой мне захочется. Но ее ткань была просто фантастически приятная на ощупь. Мягкой, теплой и при этом очень легкой. Когда я ее надел, я не смог заставить себя ее снять. Я понадеялся, что ребята не заметят, что у меня другая форма. Но, как оказалось, это заметили все. Просто никто ничего мне не сказал. Через пару дней мелкие пакости, которыми меня донимали, прекратились, и начался тихий бойкот. Со мной практически перестали разговаривать. Вокруг меня как будто образовалась стена отчуждения. Внешне все было нормально. Но каждый раз, проходя по коридору, я слышал шепоток. «Вон, смотри, княжонок идет! Княжонок!» Так меня стали называть в училище, причем произносилось это обычно с глухой ненавистью. Прошло еще полторы недели, и нарыв прорвался. На пороге моей комнаты весь красный от злости появился храпа. Он обвинил меня в какой-то ерунде и предложил выйти. Я пожал плечами и, думая, что раз ему было мало прошлого раза, то я проучу его еще раз. Я даже не стал звать секундантов, подумав, что я его и так уделаю. Но это оказалось ловушкой. Когда мы пришли на дальний берег пруда, из-за деревьев показались еще семь фигур. При этом Храпа плотоядно заулыбался. «Похоже, я попал», – подумал я, отступая от сомкнувшихся вокруг меня полукругом парней. В этот момент они образовали соединение, и Центральный замысловато взмахнул руками и пропел фонему. «Вот теперь мне точно конец», – довольно меланхолично подумал я. «Похоже, они подготовились серьезно». «Вот и попался, княжонок!» Подтвердил мои мысли Центральный. Я наконец-то узнал его. Это был Валерка Зорькин. «Ребята, может поговорим?» Спросил я без всякой надежды. Я просто попытался потянуть время. «Раньше надо было разговаривать!» Отрезал Валерка, а его товарищи поддержали его невнятными возгласами. «Думаешь, если мы ранеты, то об нас можно ноги вытирать? Получи княжеское отродье!» Я почувствовал созданный силовой кулак. Но защититься смог только частично, потому что оказалось, что кулаков было несколько. Мой щит пробили в двух местах, так что мне здорово досталось по ребрам и в плечо. Я пошатнулся. Следующая серия ударов пришлась полностью в щит. Я постарался уплотнить его максимально сильно, но понимал, что долго мне против восьмерых не продержаться. Следующую минуту я отчаянно отбивался от разных видов псимагии, при этом потихоньку отступая. В конце концов, я оказался по щиколотку в воде, а мои противники только-только вошли в раж. Не знаю, как я это сделал, но в какой-то момент, попытавшись уклониться от огненной плети, я понял, что не успеваю и просто до колик и дрожи захотел успеть. И время растянулось. Я ясно увидел, что огненная плеть стала перемещаться, будто она была в сладком сиропе. Без всяких усилий я отошел с ее пути. а потом еще и обогнул пару силовых молотов, которые в меня летели. Моё состояние стало каким-то немного отрешенным. Я уклонился еще от пары заклинаний и, случайно посмотрев себе под ноги, увидел, что стою на воде. Я тут же отпрыгнул на берег, но следы моих ног на поверхности воды сглаживались, как при очень замедленной съемке. Я так поразился увиденному, что пропустил удар в спину. Боль вывела меня из состояния изумления и привела в ярость. Я обернулся к своим мучителям, сделал несколько быстрых шагов вперед, попутно уворачиваясь от их ударов, и оказался рядом с Валеркой. Сил у меня было уже немного, так что я банально коснулся его руками, создав шоковую хватку. Простейшее заклинание электрического удара. Валерка, как в замедленном кино, задергался и стал медленно оседать на землю. Я же не стал терять времени и обработал точно так же его соседа справа, а затем слева. На этом, похоже, мои возможности замедления времени иссякли, и я вывалился в нормальный поток времени, весь дрожа от напряжения. Выведя из строя главаря, я разорвал их круг, да и им еще, похоже, досталась отдача от моего шока, так что они просто прыснули в разные стороны, а кто-то из них при этом еще и заорал всей дури. Мне было не до них. Я был практически полностью истощен, так что я сел рядом со своими жертвами, и на подлетающего мою родуру отреагировал весьма вяло. Он приземлился рядом со мной и, ни слова не говоря, подхватил меня на руки, после чего отправился в обратный полет. Я успел прошептать ему спасибо и отключился. Я пришел в себя на койке в лазарете. В коридоре кто-то на кого-то громко кричал. Прислушавшись, я понял, что это комендант распекает кого-то из целителей. Потом он вошел в палату и, увидев, что я на него смотрю, расплылся в улыбке. «Сережа, ты уже очнулся! Это просто отлично!» В его голосе слышалась абсолютно неподдельная радость. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — ответил я. «Я и правда еще не понял этого. Вроде бы у меня ничего не болело. Но в то, что все так легко обошлось, как-то не верилось. «Эй, там!» — крикнул он в коридор. «Живо сюда!» Из коридора галопом прибежали двое целители и стали меня осматривать. Через минуту старший облегченным голосом сказал... «С ним все более-менее в порядке. Ребра срослись нормально. Конечно, у него несколько дней будет сильная слабость, но его жизни ничего не угрожает». При этом целитель потрепал меня по щеке. «Он молодой и сильный парень. Для него это пустяки». «Хорошо», — проговорил комендант, облегченно вздыхая. «А я уж думал идти писать рапорт об отставке. Ладно, вы свободны», — сказал он обоим целителям, и те вышли из палаты. «Перепугал ты меня, Сережа! Ох, как перепугал!» Комендант говорил это с улыбкой человека, которого чуть не задавил мобиль. «Те, кто на тебя напал, мы уже поймали!» Решил проинформировать он меня. «Я уже отдал распоряжение, так что они будут сидеть в карцере до сентября. Можешь не волноваться. Их выпустят, только если случится еще одна катастрофа». «Мирослав Егорович, не надо так с ними!» «Тихо, — сказал я. Я сам виноват!» Надо было понять, что это ловушка. «Ты их оправдываешь. Зря. Они отъявлены из смутьяны и заслужили это наказание», строго сказал комендант. «Но если ты так хочешь, то, может быть, я их и выпущу через пару недель. Посмотрим». «Ну ладно, ты отдыхай. Завтра мы еще поговорим обо всем этом». Сказав это, Мирослав Егорович вышел из палаты, прикрыв дверь. «На следующий день мы так и не поговорили. Утром примчалась бабушка». Устроила всем полный разнос и сказала, что забирает меня из этого ужасного места. Я был просто счастлив. Меня посадили в флайер, и мы полетели к ней на дачу.